Глава двадцать вторая. Погоня. «Мы действительно пытались тебя убить?» — шокированно произнесла Катя после моего короткого рассказа о произошедшем. Лида же отреагировала на эту новость куда спокойнее. Она молчала и задумчиво смотрела в ту сторону, куда умчался Кер. «И у вас это почти получилось», — заметил я. «Думаю, ещё десяток ударов, и мы бы с тобой сейчас не разговаривали». «Олег, надеюсь, ты ничего не будешь делать ребёнку?» Девушка кивнула в сторону маленького опустошителя, которая сейчас мирно спала на руках у Шейланы. Она не контролирует свою силу. Лекарка сама не понимала, почему так привязалась к этой девочке, ведь та уже дважды, пусть и неосознанно, участвовала в убийстве её друзей. С Крис всё получилось очень плохо, а вот с Олегом повезло, и он каким-то чудом сумел выжить. «Ты меня за кого принимаешь?» — ответил я после небольшой паузы, которую потратил на то, чтобы умыть лицо, покрытое кровью Керра. При этом поймал себя на мысли, что хотел попробовать её на вкус. А вдруг снова получится ощутить тот невероятный взрыв энергии. Было бы неплохо. Но в последний момент всё-таки удержался. И так весь мир с катушек съехал. Не хватало ещё в вампира переквалифицироваться. но мало ли». «Ещё и до убийства детей не опускался», — процедил я. «Меня почему-то серьёзно задели катины на подозрения». Не думал, что в её глазах я выглядел именно так. «Только всё равно надо её от общества изолировать пока что. Или просто не давайте ей прикасаться к кому-либо. Наручники наденьте, что ли?» «Наручники на ребёнка?» — неожиданно очнулась Лида. «Олег, ты совсем с ума сошёл?» «Всё с ней будет в порядке», — полушёпотом произнесла подошедшая Шейлана. Она продолжала держать спящую девочку на руках и при этом поглаживала её по голове. Я усыпила малышку ненадолго. «Мне нужно время, чтобы разобраться с этими непонятными силами». «Или можно выкачать из неё способности», — предложила Катя. «А толку?» — произнёс я. «Тогда их получит кто-то другой, и уже он будет опасен для общества, так что пусть лучше поспит немного». В этот момент недалеко от нас приземлился Наил. Уж не знаю, с какого расстояния он прыгнул, но снежная пурга поднялась знатная. Бывший чистильщик выглядел слегка помятым, но при этом был в хорошем расположении духа. «Отличное сражение», — бодро проговорил он. «Я уж думал, всё, попали мы. Но нет, даже победителями вышли». «А вы бы проиграли, если бы Олег не начал кусаться», — заметила Шейлана. «Если бы мои люди вовремя не подоспели». Наил пожал плечами и повернулся ко мне. «Несмотря на то, что Кер ушёл, у нас ещё есть возможность догнать парочку избранных. Они окопались в нескольких километрах отсюда вместе с двумя десятками обычных людей». «Есть идеи зачем?» «Думаю, чтобы задержать нас, если мы бросимся в погоню. А может, чтобы проследить, когда мы начнём отступать. Это не имеет значения. Ну что, попробуем?» Если честно, я как-то не особо рвался в бой. Настроение уже было не то, но вот выключить из игры нескольких подручных Керра было бы очень неплохо. «Урк?» Я на автомате обратился к здоровяку, и тот, на удивление, повернул голову в мою сторону. «Пока нас не будет на тебе охрана девушек, справишься?» «Рааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа прорычал Громила. «Будем считать, что ты меня услышал. Веди, Наил. Посмотрим, насколько другие избранные слабее своего главаря». И всё-таки их оставили, чтобы задержать преследующих. Как только мы с Наилом появились на горизонте, в меня тут же полетело несколько выстрелов из РПГ, которые я без труда отклонил в сторону. Ей-богу, детский сад. А вот на бывшего командира чистильщиков метнулось сразу три тени, которые явно были избранными, На мгновение даже обидно стало, что среди нас двоих именно мёртвого Наттелика считают главной угрозой. Но помочь ему всё же стоило. Приземлившись на землю, я подцепил рукой стоявшую на обочине легковушку и запустил ею в одного из наших противников. Так себе приёмчик. Но применять телекинез на расстоянии 50 метров не было особого смысла. Толку мало, а энергии тратятся внушительно. Моя же цель состоит в том, чтобы привлечь их внимание. И я её достиг. Пока двоица избранных сцепилась с Наилом, последний рванул в мою сторону. Когда-то этот человек был мужчиной чуть за тридцать, с лишним весом и проплешиной в волосах. Я его опомнил ещё до того, как это тело захватил избранный. Сталкивались несколько раз на блокпосту во время проверки документов. «Здорово, Петь! Или теперь у тебя другое имя? А то я смотрю, похорошел». Мужчина лишь ухмыльнулся и ударил меня телекинезом. Удар в ответ — И нас обоих отбросило в разные стороны на несколько метров. Я, не вставая, притянул его к себе и сразу же провёл серию ударов по голове и корпусу. После стычки с Кером казалось, что дерусь с обычным псиоником. Сильным, конечно, но всё же не особо опасным. Эта расслабленность сыграла со мной злую шутку. Я пропустил неожиданное появление людей у себя за спиной и тут же получил несколько очередей, выбивших десятки единиц энергии. «Навредить не навредило, но вот от избиения избранного отвлекло. Чем-то ты воспользовался, сделав парочку мощных телекинетических ударов мне в голову. Сука! Ещё не хватало от этих недоносков вздохнуть «Да ты задрал!» — со злостью выкрикнул я, после чего вложил почти две сотни энергии в кулак и одним резким движением вырвал у избранного сердце. «Что, блять, теперь тебе не до ухмылок?» Тот постоял на ногах ещё несколько секунд, после чего замертво грохнулся на землю, Я же повернулся в сторону стрелявших в меня шестерых людей. «Теперь вы!» Зрелище, наверное, было то еще. Руки в крови, на лице гримаса гнева, а в ладони сердце человека, которого эти мужики наверняка считали чуть ли непобедимым. Как бы не так. И только я собрался разобраться с этими любителями пострелять в спину, как меня окликнули. «Олег, остановись!» На пригорок вышел человек, которого я уже давно не ожидал увидеть живым, пусть и не до конца верил в его смерть. «Они просто выполняли приказ. Дай ему идти к семьям». «Чей приказ? Твой?» Несмотря на всколохнувшуюся радость от встречи с бывшим командиром охотников, я чётко понимал, что всё это очень дурно пахнет. Какого хрена он с Тверскими? Почему не сообщил о том, что жив? Почему вместе с Кером атаковал нас? В голове в этот момент крутилось слишком много вопросов. Да даже сейчас он вышел с той самой электромагнитной пушкой, с которой у меня в своё время было очень много проблем». Ничего-то я сомневаюсь, что он с ней на обычных зомби пришёл поохотиться. «Чего молчишь, Володь?» — ещё раз спросил я. «Снова взялся за старое? И как ты вообще выжил?» Охотник нахмурился. «Отпусти мужиков, и мы с тобой обо всём поговорим», — проговорил он, не переставая держать меня на мушке. «Да пусть валят. Если бы в меня не полили я бы и нападать не стал». Всё верно, не стал бы. А вот Наил такой сентиментальностью точно не страдал, Он как раз расправился со своими противниками и оглядывался в поисках новой жертвы. Одному он снес мечом голову, а второму буквально порвал пасть. Зрелище то еще, но зато летальный исход гарантирован, так что и эти вряд ли ушли бы целыми и невредимыми. Владимир подал сигнал, и его подчиненные тут же ретировались. «Мне действительно жаль, что все вот так вышло», спокойно сказал охотник. «Я не желал твоей смерти, но иногда у человека просто не остается выбора». «Нет уж, Володь, выбор есть всегда. Просто в некоторых случаях он может тебя не устраивать». Я окончательно убедился в том, что в данный момент мы находимся по разную сторону баррикад. Осталось только понять, что такого ему предложили избранные, ради чего он согласился предать своих друзей и коллег. «Ты так говоришь только потому, что твоя дочь жива», — произнёс он и, наконец-то, опустил пушку. «Будь ты на моём месте, пел бы совсем иначе». «Значит, хорошо, что я не на твоём месте». «Как ты вообще выжил? Тебя же забрали чистильщики. Неужели тебя отбили у них в Питере?» Мужчина помолчал секунд пять, после чего снова вскинул своё оружие, так как к нам подходил Наил. «Олег, тебе помощь нужна, что ли? Он же всего лишь человек». «Нет, возвращайся к нашему и передай, что Володя жив. Более того, теперь он сражается против нас». Наил перевёл взгляд на охотника, потом на меня и отмахнулся. «Ладно, дело твоё». «Только надолго здесь не задерживайся. Нам ещё надо составить дальнейший план действий». Чистильщик неуловимым движением вставил свой клинок в ножны и тут же сделал очень сильный прыжок по направлению к нашим позициям. «Теперь можем вернуться к разговору», — произнёс я, одновременно сканируя местность. Мало ли сюда ещё незваные гости наведаются. «Чистильщики спасли меня», — медленно проговорил Владимир. «Не дали цель, ради которой стоит жить». Пусть ради этого и придётся пожертвовать другими. Это какую интересную цель они тебе дали? Ты заверил, что сможет оживить мою семью. Вот оно как, удивлённо протянул я. Под понятием «оживить» ты имеешь в виду сделать их мёртвыми разумными псиониками? То есть ещё одними чистильщиками? Нет, это значит, что они буквально оживут. Я несколько секунд переваривал информацию, после чего искренне расхохотался. Но не мог взрослый мужик поверить в такую херню. «Я сказал что-то смешное», — раздраженно произнес он. «Ты не представляешь, насколько. К слову, один из создателей технологии, которая лежит в основе розыгрыша, сейчас от нас упрыгал. Это я про Наила. И он уж, поверь мне, точно не умеет оживлять мёртвых». «Он — это он, а Тейс — это Тейс», — невозмутимо ответил Володя. «Тогда какого хрена ты сражаешься на стороне избранных? Или они теперь с ними в сговоре?» — процедил я. «И убери свою пушку. Знаешь же, что я могу тебя убить одним движением пальца?» Володя не стал откладывать своё оружие, а только удобнее перехватил его. «А мне так спокойнее. Что я делаю среди тверских, тебя не касается. Но одно могу сказать точно. Если у меня есть хотя бы призрачный шанс вернуть моих девочек, и ради этого мне понадобится лично убить каждого человека на земле, я сделаю это без капли сомнения». «Неужели? А их тогда зачем отпустил?» Я кивнул в сторону мужиков, которые как раз в этот момент загрузились в машину и дали по газам. «Пускай напоследок ещё раз увидятся с близкими. Тебе я советую то же самое. Уходи домой и проведи время с дочерью. Не надо тратить последние дни на попытки спасти человечество. Вы всё равно обречены, ты не представляешь, насколько сильны мёртвые». «Володь, ты совсем ебанулся в плену чистильщиков, что ли?» – зарычал я. «Ты слышишь меня вообще?» «Мёртвых нельзя вернуть к полноценной жизни, это попросту невозможно». «Ты меня не переубедишь», — сухо ответил он и поджал губы. «Если есть шанс, я им воспользуюсь. А если его нет, зачем мне мир без них? Пусть тогда все сдохнут, так будет правильнее». «В таком случае мне жаль», — ответил я и приготовился к бою. «Будет сложно его убить, морально сложно. Но если мужик поехал крышей, его просто необходимо остановить». «Только вот пусть остальные думают, что он умер тогда в сражении с чистильщиками. Эта история останется только между мной и им». «Мне тоже». Неожиданно он подал сигнал, и где-то прозвучало сразу несколько хлопков. «Чёртовы снайперы!» «И как они укрылись от моего сенсора!» «От удара я отшатнулся на два шага и уже собирался броситься на бывшего соратника, как мне в грудь прилетел удар из электромагнитной пушки». Пролетев несколько десятков метров, я на всей скорости пробил с собой стену двухэтажного дома. «Твою же мать! Это было неожиданно!» Я достаточно быстро поднялся на ноги и выпрыгнул из здания. Володя к тому моменту уже сел за руль своей машины и резко стартанул. Догонять его не было смысла. Если где-то засели снайперы, то меня могут ждать и другие неприятные сюрпризы. А с бывшим другом мы еще обязательно встретимся, и эта встреча станет для него последней. Владимир, где-то под Тверью, спустя примерно шесть часов. «Сука, сука, сука!» Охотник, как остервенелый, долбил кулаками по дереву. Сомнения, которые и так роились в его голове, начинали брать верх. А что, если Тейс действительно его обманывает? Что, если оживление людей невозможно? Но ведь и восставшие мертвецы когда-то казались ему фантастикой. К тому же он лично видел, как Тейс успокоил его девочек. Они больше не рычали и не бросались на него. Чем не доказательства Удар, удар, удар. Остановился он только тогда, когда костяшки уже полностью окрасились валой, а руки дрожали. Его отвлек дальний свет подъезжающей к нему машины. Охотник обернулся и с удивлением увидел тигр главы поселения. «А этот что тут делает?» После того, как машина остановилась, Борис, который на этот раз почему-то был без водителя, вышел из нее. «Яр велел узнать, почему ты не возвращаешься в город» произнес мужчина, остановившись в нескольких шагах от охотника. «За последние несколько месяцев Боря сильно подсдал. Сказывалось постоянное нервное напряжение из-за своего подвешенного состояния. Он вроде и был главным, но лишь формально. Все прекрасно понимали, за кем действительно власть в городе». «Откуда вы узнали, где Холодно произнёс Володя. «Серьёзно? Ты спрашиваешь, откуда избранный со способностями ищейки узнал, где ты?» «Почему ты приехал один?» «Керпо посчитал что кого-то другого ты можешь не послушать», — объяснил Боря. «Он чувствует твой сильный эмоциональный всплеск». с чего ты решил, что я буду слушать тебя?» «Ну, во-первых, мы...» Мужчина не успел договорить, так как в следующее мгновение прозвучал выстрел, и в его голове появилось небольшое отверстие. С десяти метров Володя не промахивался. Нельзя было убить его без лишнего шума. Из-за деревьев неспешным шагом показался тейс И что это за непонятное избиение дерева?» «Стресс снимал», — сухо ответил Владимир. Несмотря на то, что они уже около часа собирают силы для атаки на Тверь, он по-прежнему не знал, как себя вести с этим чистильщиком. К сожалению, пока он не сделает дело до конца, нельзя будет понять, врет он или нет. К тому же этот сученыш всегда нервировал меня. Он был важным человеком в этом поселении? Следующим после избранных. Тогда даже жаль, что ты так быстро его убил. Можно было сначала поговорить. Лучше со мной поговори. Владимир всё-таки не выдержал и с яростью посмотрел на чистильщика. Оживление погибших действительно возможно. А у тебя есть какие-то сомнения на этот счёт? Ты сподошёл к машине и облокотился на неё. Появились после разговора с одним моим знакомым. Твой знакомый является специалистом в иноземных технологиях? Он в курсе последних разработок? «Нет, но...» «Никаких «но», человек. У нас с тобой был договор. Поможешь в уничтожении людей, я оживлю твою семью». Володя скрипнул зубами, но всё же кивнул. Раздражать чистильщика он точно не хотел, так как тот мог попросту его убить. И тогда у его дочерей и жены не останется ни единого шанса. «Хорошо. Ты заложил взрывчатку в указанных местах?» «Да. Тогда через полчаса атакуем». Они сейчас как раз ослаблены схваткой с другими людьми, поэтому зализывают раны и не ожидают нападения. «Я видел, на что способен Кер. Не думаю, что кто-то из вас сможет с ним справиться». Тейс усмехнулся. «Поспорил бы с тобой на сей счёт, но всё же я всегда перестраховываюсь». С этими словами чистильщик достал из кармана небольшую склянку. «Выпей это». «Зачем? Что это?» «Разбавленный сафар. Приняв его, ты получишь силы псионика. Правда, всего на сутки». «Вот так просто?» — огрызнулся Владимир, перехватил склянку и залпом выпил чёрную жидкость. «Тогда почему вы сразу не дали его нам? Это бы решило множество проблем». В первое мгновение ничего не происходило, но потом его тело прожгло десятками тысяч раскалённых игл. Руки словно удлинялись, а мозги плавились от перенапряжения. Каждая клетка Владимира горела огнём. И спустя несколько десятков секунд трансформации перед чистильщиком стоял уже не охотник, Искореженное чудовище, с которого словно заживо содрали кожу. Рост под два метра, и руки практически до колен завершали неприятную картину. «Совсем забыл предупредить, что эта жидкость смертельна для людей. Ты получишь силу, но полностью утратишь контроль над собой», — усмехнулся тейс «Но, как я и говорил, еще сутки ты нам послужишь. Теперь твоя цель — убивать все живое». «Да, господин».